Глава вторая Автозак выехал из подземного гаража на солнечный свет, и тонкая, практически прозрачная пленка изморози на лобовом стекле мгновенно испарилась. И в этот момент я вдруг понял. Я не просто хотабыч, переживший собственную смерть, а затем в... опять вернувшийся в свой старый мир. Я тот, кто еще покажет всем отморозкам, ублюдкам и утыркам, совсем потерявшим берега, что значит бояться по-настоящему справедливого возмездия. Если я вернулся обратно, значит, я нужен здесь, именно в этом мире, и не фиг ныть и стонать, и накручивать сопли на сухой старческий кулачок. Терпи, дед. Даже если магия не вернется, ты все равно можешь сделать этот мир чуточку лучше, чище и добрее. Только надо не сдаваться, а барахтаться до последнего, сжав тощие булки и скрипя зубами. Твою ж мать, а зубов я вновь лишился. Теперь опять только гребаные вставные челюсти. Тюремный автозак трясся по разбитой дороге, увозя меня в ближайшую колонию. Со мной решили не заморачиваться. Отправлять такую развалину куда-то в Сибирь, на Колыму не стали. Да, и наверное, туда бы и не доехал в таком-то состоянии. Один из охранников, видимо, реально задолбавшись бить баклуши и зевать, вытащил из сопроводительных документов мою медицинскую карту и попытался разобраться в медицинских характерах диагноза. К моему удивлению, ему это удалось. «Состояние тяжелое. Артрит, артроз, остеопороз, гипертония, аритмия, последствия перелома рёбер, гортани. Сто два года!» — офонарел пупкарь. Вертухай, дубак, пупок, пупкарь, надсмотрщик. Прибросив в голове мой возраст. «Да ты совсем дохляк, старый, и месяца на зоне не протянешь!» Я молчал, глядя сквозь решетку на проплывающие мимо поля. Во мне опять не было магии. Я ее не чувствовал. И не было никаких сил, даже физических. Но было что-то другое. Ненависть? Нет. Я уже сумел справиться с ее приступами. Однако именно она пробудила во мне желание сражаться и не сдаваться, идя, как на фронте под пулями, до самого конца. Я выжил в том переулке, уделал ублюдков, и все это без магии. Выжил в больнице и тоже без магии. Выживу и на зоне, даже если магия не вернется. Хрен угадал этот вертухай. А потом... Потом я выйду и найду их всех. И спрошу лично. За все хорошее. И поверьте мне, тот, кто разделал под орех таких тварей, что все тут присутствующие просто обосрались бы, едва их увидев, сумеет притворить свое обещание в жизнь. Тюремная больница встретила меня запахом кипяченой ветоши, дешевого хлорного раствора, так и не сумевшего забить до конца вонь нечистоты гноя. Меня бросили в одиночную камеру — где я провел первые две недели, почти не вставая. Кости срастались медленно, а раздавленное горло заживало, заживало еще хуже. Тюремные врачи, натуральные лепилы, коновалы, другим и не место в тюремных больничках, говорили, что глотать нормально я, возможно, уже никогда не смогу. Да они и не слишком пытались поставить меня на ноги. Но я сопротивлялся смерти, затаившейся где-то за углом, как только мог. Магия так и не проявилась, и я подумал, что в автозаке мне просто почудилось. И вот я, наконец, из больнички потопал до дома до хаты. Пока меня вели темными коридорами, я вспоминал, как это было в прошлый раз, когда мне пришлось немножко зону потоптать, да на лесоповале помахать в волю топором. Кстати, эта участь не только меня не минула, но и командира моего. Но в конце концов справедливость торжествовала, и меня оправдали, вернув назад и восстановив звание и должность. Хотя, в общем, большой разницы между тюрьмами того времени и нынешнего я особо и не рассмотрел хотя по ящику много чего показывали, и камеры чуть ли не номера в гостинице, и холодильник имеется, и телевизор. Однако, когда меня втолкнули в мою новую хату, она оказалась стандартной камерой на четверых, без всяких излишков в виде улучшенного комфорта и бытовой техники. Может, в этой крытке тоже такие камеры есть, но не про нашу честь. Когда Вертухаев толкнули меня внутрь, трое сокамерников, двое потасканных мужиков неопределенного возраста, один из которых был сплошь покрыт портаками, и один молодой парень смотрели на меня медленными, оценивающими взглядами. — А, дед! — просипел блатной, широко улыбаясь и почесывая расписанную синевой грудь. — Ты и есть сам старикан, который делал двух здоровых амбалов? Я молча прошел в камеру и бросил скатанный в рулован матрас, который принес с собой на свободную шконку «Слышал, ты им горло ручкой продырявил!» Напористо продолжал тот же сиделец, подходя ближе. «Да ты, старик, крот! А где твои боевые навыки сейчас?» Он хлопнул меня по плечу, якобы по-дружески, но с такой силой, что я едва удержался на ногах. «На что?» — Покажешь, братве, как ты это сделал? Я вздохнул, медленно поднял голову и взглянул прямо в глаза соседу по камере. — Не стоит, — хрипло ответил я. — А что, страшно? — он засмеялся. — Нет, — качнул я головой. — Просто я уже понял, к чему все эти наезды. Здесь есть только одно правило — выжить. «Я слишком стар, чтобы драться». «Тогда, старый, слухай сюды!» Зек бесцеремонно спихнул ногой мой матрас со шконки. «Пахан в этой хате я! Ты за нами стираешь, убираешь, а спать будешь возле параши. Усяк, дед!» Вот оно, значит, как. Ублюдки, запихавшие меня на кичу, не успокоились на этом, и решили превратить остаток моей жизни в настоящий ад. Ну что же, усек, я широко улыбнулся и покладиться кивнул. Я стар, очень стар. Зэк, стоявший передо мной, сначала довольно ославился, а потом, когда я продолжил, на его заросшее неопрятное щетиное лицо набежала тень недопонимания, куда я клоню. — Но, возможно, — продолжил я, — я еще не настолько стар, чтобы сдаться без боя. — Оборзел, старикан! — мой сокамерник замахнулся, чтобы отвесить мне о плюху. Но я тоже время даром не терял. Если знать человеческий организм его болевые точки, особые силы, чтобы временно вывести противника из игры, и не нужно. Я ударил этого урода, сложенную щепотью пальцами, точнёхонько в солнечное сплетение. Хриплый скрик застрял у него в горле. Я видел, как глаза зэка округлились от боли и неверия, что такая развалина, как я, может причинить столько страданий. И все его тело скрючилось в немом спазме. Он рухнул на колени, беззвучно хватая ртом воздух, который не мог вдохнуть. Я ударил его растопыренными пальцами прямо по широко раскрытым глазам, лишая еще и зрения. Пусть у меня и не было никаких сил, но навыки, вбитые долгими годами жестких тренировок и десятилетиями их практического применения, проявлялись уже чуть ли не на уровне инстинктов. На самом деле человеческое тело, если знать его, как свои пять пальцев, довольно податливо и сломать его для настоящего специалиста не представляет никакого труда. А я, без ложной скромности, являлся именно таким специалистом. Нападавший, совершенно потерявший ориентацию в пространстве, заскулил, словно побитый пес, и упал на пол. Двое других сидельцев замерли. Молодой парень отшатнулся к стене, а второй мужик резко поднял руки, показывая, что не лезет. Видимо, не вписывалось такое поведение немощного старика в его картину мира. — Эй, уважаемый, остынь! — произнес он подрагивающим голосом. — Не надо разборок! — А Лучше помолчи, уважаемый! — бросил я, даже не оборачиваясь. — Мне тут какое-то чепушило, решил претензии выкатить а я зону топтал еще при товарище Сталине. Так вот, даже тогда такого беспредела не было. Я вас, недоделков, научу старость уважать. Я не сводил взгляда с пахана, пока он хрипел и кашлял, пытаясь отдышаться. Дождавшись, когда он немного придет в себя, я резко наступил ему на яйца грубыми тюремными гадами и слегка придавил их ногой. Зэк завозился по полу и заскулил еще сильнее. Запомнив, шаг азематная, голос мой прозвучал тихо, но отчетливо, как удар ножом. Я фрицев на фронте пачками давил. И после войны разных гадов на тот свет спровадил столько, что никакого кладбища не хватит. И бить привык наверняка. Если не хочешь, вот прямо сейчас Богу душу отдать. «Шикшни у меня плесень!» И я убрал ногу с его причиндала. Он, все еще сидя на полу, мелко-мелко закивал, с трудом выдыхая. «Понял, все понял!» Я выпрямился и пристально посмотрел на остальных. «Матрас на место вернул!» Это прозвучало, как приказ. Молодой парень метнулся к моему тюфику и почтительно водрузил его обратно на шконку. Больше наезжать на меня никто не решился, но я понимал, это затишье временное. Здесь, как и везде, уважали силу, но вполне могли из-под тяжка засадить в бок заточку или придушить подушкой во время сна. Однако бывший Пахан постарался свинтить из камеры к вечеру, и у него это получилось. Удалось закосить на распухший, покрасневший глаз, который, похоже, я ему повредил при ударе, и туда попала зараза. С гигиены в камере было совсем печально. Так что мы остались в хате втроем. Вечером, когда раздали ужин, холодную баланду с черствым хлебом, Ко мне осторожно обратился тот самый мужик, что призывал к миру. «Э, — Дед, э, это... Э, чего не ешь-то? Я покачал головой, отодвигая миску. Аппетита не было, да и глотать все еще было адской пыткой. Каждый глоток отзывался в раздавленном горле кровавой болью. — Не хочу. Он помолчал, ковыряя ложкой в своей миске. «Э, — Ты правду того? «С двумя амбалами справился?» — спросил он, наконец, без вызова, с тупым любопытством. Я взглянул на него. На его лице читался тот же животный интерес, что и у всех, кто за последнее время задавал мне один и тот же вопрос. Как такой древний пердун умудрился уложить двоих здоровенных мордоворотов? «Было дело», — коротко ответил я, — Лег на кровати отвернулся к стене, давая понять, что разговор окончен. Мужик шумно дохлевал свою пайку, а затем тоже отполз на свою койку. Я остался лежать, глядя в потолок, покрытый плесенью и трещинами. Мысли крутились вокруг одного — магии. Той самой, что мелькнула в автозаке, как вспышка, и больше не возвращалась. Было ли это игрой воспаленного сознания или чем-то большим? И если это была она, то где же она теперь, когда мне как никогда нужна была сила? Спустя несколько дней ситуация не изменилась. Видимо, репутация отмороженного старика-убийца работала. Сидельцы, присматриваясь ко мне, постепенно привыкли. Увидели, что если меня не задевать, то я похож на обычного дряхлого пенсионера, только очень и очень старого. Они даже поверить не могли, что мне больше сотни лет. Так и устанавливался наш камерный мир, хрупкий, зыбкий, построенный на страхе сидельцев ко мне и осторожном любопытстве. Но однажды ночью все перевернулось. Двери камеры с лязгом отъехали, и вертухаи втолкнули внутрь нового человека. Его фигура заполнила проем. Это был настоящий гигант с бычьей шеей и здоровенными кулаками. Его лицо было избито до неузнаваемости, а из-под засохшей кровяной корки горели безумные, полные ненависти глаза. «Знакомьтесь, братва!» — посмехнулся надзиратель. — Ваш новый сосед! Веселитесь! И дверь захлопнулась. Гигант медленно обвел нас взглядом. Его дыхание было хриплым и тяжелым. — Кто на хате пахан? — просипел он. Толян, так звали моего возрастного сокамерника, недолго думая, указал пальцем на меня — — Старый у нас сейчас запахана, — буркнул он. — К нему все вопросы. Гигант повернулся ко мне. Я лежал на своей койке и не шевелился, но внутри все сжалось в ледяной ком. Сердце трепыхалось, надпочечники выбрасывая в кровь мощные порции адреналина. Но хватит ли их, чтобы разогреть мою холодную старческую кровь? «Дед!» — бугай презрительно фыркнул и сделал шаг в мою сторону. «Да я тебя сейчас, как соплю!» Он подошел вплотную. От него несло потом, кровью и дикой злобой. Я видел, как мои сокамерники в страхе замерли, ведь если этот бугай сейчас справится со мной, то следом может прийти и их черед. «Буйный здоровячок. Не зря же его так разукрасили надзиратели или бывшие сокамерники. Наклонился ко мне. Его испачканное кровью лицо оказалось нескольких сантиметров от моего. — Ну так что, дедуля, встанешь? Или я тебя прямо здесь, на шконке, искалечу? Я медленно поднялся и сел, свесив босые ноги на пол. Кости ныли... В теле разливалась привычная слабость. Сто лет — это вам не шутки. Но в голове кристально ясно проступил план действий. А план — это я вам скажу. Первое дело в таких вот делах. Если есть план, половина битвы уже выиграна. Если я встану, — тихо, но внятно произнес я, ловя глазами дикий взгляд амбала, — ты ляжешь. — Ась! — здоровяк, видимо, не ожидал от меня такого ответа. — Ты ляжешь, — спокойно продолжил я, — а оденут тебя в деревянный макинтош. В твоей хате будет играть музыка, только ты ее не услышишь. Хотя нет, музыки тоже не будет, как и деревянного ящика, — продолжал нагнетать я ситуацию. — Тебя взоруют, как пса в номерной могилке. Он оскалился, принимая это как за вызов старого дурака, и занес для удара свою здоровенную лапищу. И в тот миг, когда его рука пошла вниз, время словно замедлилось. Все вокруг — испуганные лица сокамерников, тусклая лампочка под потолком, тюремная графика на стенах — слегка поплыла и потеряла четкость. А я уже не думал, я действовал. Правая рука сама рванулась вверх, но не для блока, а для захвата. Я поймал его запястье и рванул на себя, заставляя этого утырка потерять равновесие. И в этот же момент ударил другой рукой ему под коленку. Осталось совсем немного. Я подорвался с кровати. Подорвался это, конечно, слишком сказано, но я всей оставшейся силой толкнул его в грудь плечом. А дальше дело техники. Бугай взревел, не от боли, думаю, что он вообще сейчас не в состоянии испытывать, а от неожиданности и обиды. Однако его мышцы на мгновение расслабились, давая мне тот самый шанс. Шанс, казалось бы, настолько мизерный, что даже призрачного можно было назвать с большой натяжкой. Да просто сравнить наши кондиции, и все становилось ясно. Он должен был уделать меня одним мизинцем при любых раскладах. Но я умудрился сделать так, чтобы все козыри оказались в моих руках. Я просто немного поправил полет этого огромного тела именно туда, куда мне было нужно. Он с глухим хрустом ударился виском об острый металлический угол стола и осел на пол безвольной тряпичной куклой. Только алая струйка поползла по его небритой щеке. Я стоял над ним, тяжело дыша, чувствуя, как подрагивают мышцы, и концентрация адреналина в крови медленно отступает, оставляя после себя пустоту, слабость и легкое головокружение. Молодой парень, Степка, смотрел на меня выпученными глазами с благоговейным ужасом. — Дед, — прошептал он, — ты... — Ты его что, завалил на глушняк? — Надеюсь, — пожала плечами, — опыт-то не пропьешь. Толян выскользнул из угла, куда забился перед дракой, и подскочил к валяющемуся на полу здоровяку. Он приложил трясущуюся руку к его бычьей шее, пытаясь нащупать пульс. Но пульса, по всей видимости, не было. — Точно! «Наглушняк, Сёмка!» — свистящим шепотом произнес он, вновь заползая на свою кровать. А я, глядя на расплав на полу тело, осознал самую страшную истину. Чтобы выжить здесь, мне придется опять становиться тем, кем я когда-то был. Всесильным стариком Хатавычем, а не старый столетний разваренный. «Хотя я еще раз взглянул на бездыханное тело, это развалина тоже еще кое-что может». «Деда», — неожиданно произнес Степка, — «а ты кто? Колдун? Инопланетянин или...» Я повернулся к нему. «Нет», — тихо ответил я, — «ни то, ни другое, ни третье». «Но тогда как ты это сделал с ним?» Степка указал пальцем на поверженного гиганта. Знал бы он, каких гигантов мне доводилось валить в той, не ли в предсмертном бреду, жизни. Я помолчал, подбирая слова. «Я просто хотел выжить, малец. Очень хотел. Иногда этого желания бывает достаточно». Он, вероятно, так и не понял, о чем это я, но послушно кивнул и отполз на свою койку. А я снова остался наедине с собой, с мыслями о том, что, возможно, настоящую справедливость тебе не может вернуть кто-то посторонний. Справедливость — это то, что ты сам добываешь. Ногтями, зубами, оружием, магией — не суть. И сейчас в этих стенах пахнущих парашей отчаянием, моя личная справедливость остро пахла свежей кровью. Но этого пока было недостаточно.